Глава 34. Проснулась я в своей кровати в одежде для верховой езды, что была на мне накануне. Спальню заливало солнце. На прикроватной тумбочке стоял поднос со стывшим ужином. Рядом лежала записка. Перевернувшись на живот, подползла к тумбочке, взяла записку и, перекатившись обратно на спину, развернула её. На случай, если ты проснешься и проголодаешься. В нижнем правом уголке размашистым почерком было выведено: "Дорогамир". Я невольно улыбнулась. Мне хотелось петь и танцевать, но мешала слабость. Вместо этого, спустив ноги с кровати, лениво потянулась и подошла к сундуку. "Дружочек, откопай мне из своих закоrmов платье", попросила его и погладила по крышке. Сундук не торопился исполнять мою просьбу, и тогда я добавила: Пожалуйста. В сундуке загрохотало, крышка откинулась, и на ней повисло платье из жёлтой ткани, украшенное кружевом. На дне сундука отыскались бежевые туфли на невысоком каблучке. Схватив вещи, помчалась в ванную. Мне не терпелось поскорее переодеться и встретиться с дорогомиром. В ванной провела добрый час. Я только голову три раза помыла, подумав, что лишним точно не будет. Найдя на полочке баночки с растирками, принялась по очереди обмазывать себя ими, чтобы кожа выглядела гладкой и сияющей. Вот только после одной из таких аптирок кожу так стало щипать, что пришлось снова принимать душ. После этого ограничилась лишь лосьоном для тела. Переодевшись, я подошла к зеркалу. Платье казалось почти невесомым, рукава-фонарики кокетливо свисали с плеч. Платье. Ту гаптягивающий грудь лиф в платье не давал спокойно вздохнуть, но зато какой изящной выглядела моя талия. Струящаяся юбка доходила до щиколоток, приоткрывая туфельки. Крутанувсь на месте, я с восторгом лицезрела, как взметнулась юбка, открыв ноги, и опустилась обратно. После магического истощения я не рискнула использовать магию, чтобы уложить волосы в причёску, поэтому просто собрала в два хвоста. Подкрасив губы и ресницы, я подмигнула своему отражению и улыбнулась. Когда я вышла из ванной, на прикроватной тумбочке вместо остывшего ужина меня ждал горячий завтрак. Видно, Петруха постарался. Кроме хозяев, только у него одного имелся доступ к спальням ёжик. Аромат свежеиспеченных булочек приятно щекотал ноздри. В животе заурчало. Завладев подносом, заставленным тарелками с разными вкусностями, устроилась в кресле и только потом заметила записку, придавленную кружкой с кофе. Бумага была другой, менее плотной. Подталкиваемая любопытством, я развернула записку. «Завтрак для принцессы. Зигуриус». Внизу приписка «Зигуриус». Я вчера приносил тебе ужин, но кощей, разряди его гром, опередил меня. Зато с завтраком я его уел. Читая ровные, изящно выведенные строчки, я чуть ли не вочию видела, как одновременно радовался и злорадствовал друг. На краю подноса лежал кругляш, завёрнутый в бумагу, печенье с посланием. Решив оставить его на потом, я нетерпеливо принялась за завтрак. Света и, довольная прихватив кругляш, поднялась и, вернув поднос на тумбочку, прошла к двери. Надо было проведать хранителя, а там, глядишь, и дорогомира встречу. Спускаясь по лестнице, я кивала и улыбалась всем встреченным девушкам. Некоторые ёжки отвечали улыбками, но чаще с кислой миной отворачивались. В холле мне на встречу попалась рыжая. От моей улыбки её буквально перекосило. Обойдя меня, она устремилась к лестнице с такой прытью, будто за ней гналась стая Василисков. Заметив у окна Борислава, расставляющего в вазе цветы, я направилась к нему. Доброе утро, поздоровалась с управляющим, искренне считая, что утро доброе. Рука мужчины со стеблем замерла над вазой, и он поднял на меня глаза. А, э -э, здравствуйте. Мисс. Чем могу служить? Я не хотела его сильно отвлекать, поэтому напрямую спросила: "Вы не видели ドラгомира?" Управляющий не впал в истерику, что я его хозяина по имени назвала, да ещё бездолжного упоминания титула, а отреагировал вполне спокойно, сообщив, что ми лорд отбыл по срочному делу. Радость в груди немного поутихла. Я вдруг подумала, что платье слишком яркое, а аромат цветов в вазе показался тяжёлым, удушливым. Милорд обещал вернуться к обеду, и раз вы заговорили первые о нём, мне велено передать вам, чтобы вы никуда не уходили и дождались его возвращения. В животе снова запорхали бабочки, а аромат цветов приятно закружил голову. Чмокнув в щёку о торопевшего управляющего, я пошла в сторону выхода. Уже у двери я обернулась и поймала на себе недоумённый колючий взгляд цветаны. Стоя на лестнице и облокатившись на перила, она не сводила с меня прищуренных глаз. Послав ей очередную улыбку, я вышла под ласковое солнышко. Плющ яы отыскала в части сада с хрустальными фонтанами и такими же статуями, опустив листья в один из фонтанов с самой большой чашей, Петром смотрел на своё отражение в воде. Приблизившись к нему, я села на прозрачную, как стекло, скамейку. Как ты Погладила я зелёные листочки хранителя. Ответом мне был тихий, умиротворённый шелест. Перебирая корнями, питомец подполз ближе. Немного качнувшись вперёд, он укрыл меня своими тонкими веточками от палящего полуденного солнца. Ты мой спаситель, похвалила его, продолжая гладить листочки. Вспомнив о зажатом в кулаке печенье, развернула бумагу. Офиди в каким жадным взглядом смотрит на кругляш питомец, с улыбкой протянула печенье ему. Обхватив листочками кругляш, он поднёс его туда, где светились угольками чёрные глаза. Скопление листочков расступилось. Забросив в открывшуюся пасть печеньку, хранитель захлопнул её и довольно урча вернулся к фонтану. Разглядев пальцами обёрточную бумагу, прочла «Илория обо всем узнала. Будь готова вернуться», — писала бабушка Акулина. Она изредно опоздала с предупреждением. Скомка в бумажку сожгла ее. Наблюдая, как пепел опускается на траву, я вдруг поняла, что даже бабушка Акулина с ее связями не знает обо всех событиях, происходящих вокруг меня. «Ты чего улыбаешься?» — вторгся в мои мысли, появившиеся на дорожке Зиги. «Да ничего особенного», — отмахнулась я. Новаяявленный король подошёл ко мне и устроился рядом на скамейке. Мне сказали, что ты проснулась и сразу мчалась из замка, взяв меня за руку, негромко произнёс Зиги. Я переживал за тебя, Мира. А не стоило. Меня ни одна хвори не берёт, ты же знаешь, поддразнила его. Знаю, а ты вы беспокоишься. Ты никогда не жалуешься, не просишь о помощи, но сама бросаешься к другим на помощь, не задумываясь. И это точно не обо мне. Улыбнулась я, поднялась с земли маленький камушек и пустила его по воде блинчиком. Камушек скокнул пару раз, стукнулся о стенку фонтана и упал на дно. А тебе, настаивал друг. Выглядел он каким-то подавленным. Дела королевства требуют моего присутствия, и я должен вернуться в Мира. Так скоро? Я и не думала, что ему нужно будет так скоро возвращаться в Ельграт. Плечи Зигги опустились, и я шутливо добавила: "Ну, может, тебе ещё невесту не выбрали. Тебе-то с твоей внешностью её сложно будет найти". "Но разберёмся", лукаво усмехнулся Друк и пригрозил: "А если Кощей не поторопится, сам на тебе женюсь и обречёшь своё королевство?" Не удержалась я от шутки, припомнив, как он говорил, будто я разрушу Кощеево княжество. Похитив меня, ты спасла мне жизнь. Я тебе должен. Ничего выстоим. Петруха останется в княжестве и позаботится о тебе. Зикуриус наклонился и поцеловал меня в лоб. Мира, Ворона собирает всех в гостиной. Внезапно услышала я голос подруги, который сошёл на нет. Аляна не сводила с нас с Зиги взгляда. Вдруг отпрянул от меня, и в его взгляде вспыхнула радость. Аляна «Вы меня знаете?» – насторожилась подруга. Зиги обернулся на меня, а затем снова посмотрел на Аляну. «Мира много о вас рассказывала». «Вы тот королевич, что прибыл погостить к Кащеям?» «Он самый!» – усмехнулся Зигуриус. «Он, как и я, понимал, чем дольше разговаривает с Аляной, тем выше риск, что она обо всем догадается. Сейчас это могло бы нам помешать». Как я поняла, для всех король был под защитой Кощея, пусть так дальше и остаётся. "Ведите же нас к Вороне", подмигнул Зиги, чем смутил Аляну. Свернув на аллею, я заметила удаляющуюся фигуру рыжей и припомнила, что она вроде как в свои покои направлялась. За разговорами с друзьями я быстро забыла о ней и её странностях. Еще в коридоре я услышала возбужденные девичьи голоса, доносящиеся из гостиной. Ежки то выглядывали в коридор, кого-то высматривая, то разочарованные вновь возвращались обратно. Зиги проводил нас с Аляной до распахнутых настиж дверей и, загадочно улыбаясь, откланялся. Перед уходом он поцеловал руку Аляне так, что другие претендентки завистливо вытаращили на нее глаза. И их можно было понять. Даже я вынуждена была признать, Король Иллиграда был невероятно хорош собой. «Заходите и не толпитесь у двери, леди!» Позвала нас своим приторно-сладким голосом сваха. Бросив последний взгляд на удаляющуюся прямую спину друга, я следом за подругой вошла в гостиную. Вдоль всей стены выстроились диваны. К нашему приходу на них ни одного свободного места уже не было». Держа спины прямо, девушки чинно пили чай с пирожными. Стоило нам войти, как приветливое выражение сразу пропало с их лиц, как и улыбки, которыми они подщевывали друг друга. Под косые взгляды и перешёптывания мы с Аляной прошли к окну. Оперевшись на подоконник, я посмотрела на Сваху: "Зачем ты же она нас собрала?" "Мира, Зики пропал", склонившись ко мне, встревоженно прошептала подруга. "А да никуда он не пропал", успокоила её, переводя взгляд на застывших в дверях ёжик. "Он отправился в свои родные края. У Зиги там какие-то дела появились". Несколько не соврала я. Девушки расступились и в гостиную вошли князь с дорогомиром, за ними Ян с Даниилом, а после к мужчинам в центре гостиной присоединился старший патрульный. Маяковского сложно было узнать без формы, в обычных штанах и комзоле, однако без сомнения это был он. Зачем Маяковский здесь появился, меня стало волновать куда больше, чем причина общего сбора. Я могла бы поверить в то, что он подыскивал себе жену, если бы не одно большое но. Он не был из рода Кощеевых, а отбор подразумевал только их ветвь в династии. Леди, уважаемые господа, готовы объявить имена девушек, прошедших отбор, торжественно возвестила мадам Ольга, и градус напряжения в комнате взметнулся вверх по самое не хочу. Воздух в комнате едва ли не потрескивал от напряжения. Все взгляды девушек устремились к выступившему вперёд дорогомиру. Уважаемые леди, Каждая из вас обворожительна и прекрасна в своей непосредственной красоте. Драгомир сделал небольшую паузу и обвёл присутствующих взглядом, задержав его на мне чуть дольше положенного. Мы с Даниилом Яснославичем сделали свой выбор и готовы огласить его. Заряна радостно взвизгнула, и взгляд Даниила метнулся к ней, что само собой не укрылось от подруги. В глазах Халяны появились слёзы. Глубоко вздохнув, она выпрямилась и, опустив голову, быстро зашагала к двери. "Подожди!" метнулся к ней Даниил и, схватив за руку, попытался остановить. Не поднимая глаз, подруга вырвала свою ладонь из его руки и бросилась к двери. Проведя ладонью по шее, Даниил бросил растерянный взгляд на Драгомира, тот кивнул. И рыжий устремился в коридор, где совсем недавно скрылась Аляна. Как вы, наверное, уже поняли, Аляна из клана Лесных Ёжик избранница Даниила. Мило улыбайсь, ко мне подошла Марина с чашкой чая. Улыбка не коснулась её холодных глаз, но за попытку быть милой я решила не придираться и молча приняла из её рук блюдце с чашкой. Как думаете, кого он выбрал? вновь на дорогоме разговоршидским шёпотом поинтересовалась она, пока объект её интереса нахваливал всех девушек. "Меня?" усмехнулась я. Губы Марины скривились, а в глазах вспыхнула злоба. Похлопав ресницами, она смогла всё же вернуть приветливую улыбку на место. Леди, чей образ постоянно врывается в мои мысли, перешёл тем временем к главному драгомир, и я затаила дыхание в ожидании имени. Я встретила его с полными нежности глазами драгомира и поняла, что давно и безвозвратно люблю его. Мне не терпелось узнать, что мои чувства взаимны. Как чай, участливо поинтересовалась Марина, и уголки её губ нервно дёрнулись. Ягодный аромат коснулся моего носа, и я не стала придавать этому значения, тем более, что в этот момент бодрящий глоток чая мне действительно не помешал бы. Поднеся чашку к губам, поверх неё я заметила, с каким хищным блеском в глазах Марина наблюдает за мной. "Мира?" позвал меня дорогомир. Я поставила чашку на блюдце и повернулась к нему. Скализув в помории холодным предостерегающим взглядом кощей в несколько шагов сократил между нами расстояние. Встав между мной и Мариной, он с невозмутимым выражением на лице забрал из моих рук чашку. Марина Саванская, не с места. Вы арестованы. Размашистым шагом приближаясь к нам, отрывисто проговорил Маяковский. По полу застучали каблуки, к нам подлетела сваха. Недовольно сложив на груди руки, она выгнула бровь и официально вежливым тоном поинтересовалась: "В чём вы обвиняете мою подопечную?" Моиковский не дрогнул под остепеляющим взглядом мадам Ольги и ответил, тщательно каждое слово: "Она задержана по подозрению в убийстве". "Марина?" Недоверчиво округлив глаза, отшатнулась назад Ворона. Марина попыталась обойти патрульного, чтобы встать возле Драгомира, но страж порядка не позволил ей этого сделать, и она умоляюще посмотрела на Кощея. "Пожалуйста", протянула она, и на её ресницах, как драгоценные кристаллики, повисли непролитые слёзы. Встав рядом с дозорным, Драгомир загородил от меня девушку, но его властный, нескгибаемый голос был хорошо слышен всем. "Ты убила Калину. Я не убил" «Поминала ее!» — взвизгнула Марина. «Печать заклинания негласности, что ты заставила произнести Ивонну, была взломана мною. Она призналась, что ты попросила ее напугать лошадь Мирославы, и в случае отказа ты обещала всю вину за убийство Калины перенести на нее. Калина не сбегала от целителей. Ее о встрече попросила Ивонна, ее далекая родственница, и девушка не смогла ей отказать». «Калина пришла на условленное место, и ты убила ее, чтобы вина пала на Мирославу, ведь она последняя, у кого с убитой мог быть конфликт». «Почему я?» — вырвалась у меня. Марина выглянула из-за плеча Кащея и ядовитым тоном ответила. «Потому что кроме тебя, милорда Драгомира, никто не интересует! Ты стала помехой, а я все помехи устраняю!» «Ты отравила сама себя?» Посетила меня внезапная догадка. Марина запрокинула голову и взглянула на побледневшую ворону. В глазах Марины появилась решимость. На что только не пойдёшь ради любви? передёрнула она плечами. Может, ради власти? уточнил кто-то из девушек. Может, и ради власти? не стала она отрицать очевидное. Вспомнив благородную измождённую морду Гонтура, я сжала кулаки и шагнула к ней. «Драконов-то зачем отравила? Они тебе чем помешали?» При одном упоминании о них Марина скривилась. «Не трогала я твоих драконов!» Сморщив нос, запротестовала она. «Я хотела бы ей не верить, но чувствовала, она говорит правду». Драгомир и тот хмуро обвел взглядом присутствующих девушек, остановив свой взгляд на мадам Смахи. Лицо вороны пошло пятнами. Нервно поджав губы, Анна резко отвернулась к окну. Неестественно прямая спина и расправленные плечи выдавали в ней напряжение. Немного постояв на месте, мадам Ольга так же резко развернулась обратно. Пучок на голове свахи дрогнул, и на краткий миг мне показалось, что волосы рассыплются по её плечам. Но нет. Магическое заклинание красоты не подкачало. Причёска осталась невредима. но что только не готовы пойти преступники, чтобы избежать наказания. Изобразила оскорбление Ворона, вот только я этому уже не верила. Ах ты стороя метёлка, вспылила уверенно державшаяся до этого Марина и бросилась к ней. Её ногти рассекли воздух рядом с лицом Мадам Свахи, но дотянуться до Вороны она так и не успела. Губы Драгомира беззвучно зашевелились, и он быстро шагнул к взбешённой девушке. Веки Марины закрылись, девушка покачнулась и повалилась на ловко подставленные руки Кощея. Хм, лучше бы дал ей упасть. Наблюдая, как он поднимает Марину на руки, невольно пронеслось в моей голове. Она меня обманула. В беспамятстве снова и снова повторяла Марина: Не теряя времени даром, дозорный вызвал портал и, приняв из рук Драгомира ношу, вошёл в зияющий провал. "Не расходиться. Мои помощники опросят вас и только тогда вы будете свободны", распорядился Маяковский, и тёмная воронка портала схлопнулась. Девушки нервно переглянулись, явно боясь заговорить. Вдруг тонкий визг нарушил затянувшуюся тишину. От толпы отделилась Ёшка и ринулась к выходу, но была остановлена властным окликом. "Вы слышали патрульного?" Выражение лица Драгомира, как и его голос, было бесстрастным, лишённым каких-либо эмоций. Он взглянул на дверь, и та с глухим стуком захлопнулась. Девушки затрявлено посмотрели на него и неосознанно отступили к противоположной стене. Драгомир Павлович В свойственной ей высокомерной манере начала сваха, но с Кащеем общаться не нас муштровать. «Присядьте!» — резким кивком Кащей указал ей на пустующий диван. Сваха тяжело сглотнула и, кивнув, попятилась, будто ожидая, что он сам ее зашвырнет на диван. Ее ноги уткнулись в столик, заставленный сладостями. Она медленно повернулась к ежкам и предложила «Ам...» «Чаю?» Взгляды девушек устремились ко мне, а точнее на блюдце, что я продолжала стискивать в руках. Желающих закончить чаепитие не оказалось. «Вам не о чем беспокоиться, леди. Напитки и предложенные закуски безвредные», заверил их князь. «Они с Яном не выглядели удивленными. Похоже, они заранее планировали взятие под стражу Марины». «Дверь отворилась». В гостиную вошёл управляющий, а за ним вереница горничных с подносами в руках, заставленными чайными чашками и тарелками со свежими пирожными. Борислав отошёл в сторону, и они, быстро пройдя к столам, составили на них всё со своих подносов, а после забрали грязную посуду. По гостиной расплылся душистый аромат чая, и юшки одна за другой потянулись к столам. Подержать, предложил Драгомир, не слышно подойдя ко мне. Забрав из моих рук блюдце вместе с чашкой, он протянул его Яну, появившемуся словно из ниоткуда. Вот я видела его рядом с князем в центре гостиной, и вот он уже здесь. А вот и вовсе с чашкой, полной до краев чая, оказался у двери, как только не разлил. Кащея не так-то и просты. Когда вышла последняя горничная, Борислав вслед за ними покинул гостиную. В очередной раз вспыхнул портал, и в тёмном проёме показался отряд патрульных. Поприветствовав князя с доргамиром, они проследовали к столам. При виде угрюмых мужчин девушки занервничали. Вам зададут несколько вопросов, и вы, леди, будете свободны, пообещал князь, уловив возникшее напряжение. Лица девушек поникли, но выбора ни у кого не было. Патрульные устроились в углу гостиной за свободным столом и позвали к себе первую жертву. Ею оказалась Рыже. Бросив на меня испителяющий взгляд, Цветан на царственно прошествовал к свободному стулу, стоящему напротив мужчин. Почувствовав на себе пристальный взгляд Драгомира, медленно подняла на него глаза. "Я должна уйти, цветочек. Меня ждёт встреча, которую я не могу отменить". Его голос звучал глухо, а на губах играла виноватая улыбка. Понимаю, ответила тихо, стараясь справиться с охватившим меня волнением. Он мог просто уйти, ничего не объясняя. Как ты смотришь на то, чтобы сегодня вечером поужинать со мной? От бархатистого мягкого голоса Драгомирова у меня побежали по спине мурашки. Обхватив мою руку и глядя мне прямо в глаза, Кощей легонько погладил мою ладонь. Я приду. С трудом проговорила я и сглотнула, в горле словно встал ком. Борислав проводит тебя. Догамир медленно поднёс мои пальцы к губам, поцеловал, развернулся и ушёл. Со смесью нежности и неверия я проводила его взглядом до двери, а после доковыляла до дивана и буквально упала на него, потому что ослабевшие ноги отказывались меня держать. Даже полный злобы взгляд рыжей не тронул меня. По коридору мимо гостиной прошел Борислав, а мгновением позже, следуя за ним, появился высокий мужчина. Камзол из темного бархата и лосиной обтягивали его под жарую фигуру. Мужчина ненадолго задержался возле гостиной, обменявшись взглядами с Цветаной, а затем продолжил путь. Победная улыбка тронула ее губы, и рыжая удовлетворенно откинулась на спинку дивана. «Сергий Несокрушимый!» Удивлённо пробормотала Сваха, забыв держать лицо. Правитель Вегирии? переспросила я. Он сам. Угу, подтвердила она, забыв о своей неприязни ко мне. Её реакция на мужчину меня насторожила. Что забыл в княжестве дядя Цветаны? Прибывший патруль продержал нас до глубокой ночи. Ответив на вопросы девушки, не торопились уходить. Чуствовалось, что несмотря на заверения князя о безопасности, гостям было неуютно, и они предпочтали держаться все вместе. "Свободные, меж Сераслава сухо произнёс дозорный с умными глазами. Пожалуй, это было его главным и единственным отличием. В форме патрульные для меня все были на одно лицо. К тому же, те оказались одного роста и схожего телосложения. Закончив нас опрашивать, патрульные вызвали портал и были таковы: Ужин подан. Возник в дверном проёме управляющий. Прошу, леди, указал глазами на дверь князь. Сваха величественно поднялась и пошла к двери. Подражая вороне, девушки устремились за ней, замыкал своеобразную процессию князь. Настала моя очередь выходить, и Борислав, стоявший у двери, шагнул, заступая мне дорогу. Его высочество Драгомир Павлович ожидает вас в хрустальном саду. С почтением произнёс он и отошёл в сторону. Я улыбнулась и вышла в коридор.